глава четырнадцать как водится в яму спустили засыпали проклой землей поплакали громко повыли семью пожалели почтили покойника щедрой хвалой сам старостасиддор иванович вполголоса бабам подвыл и мир тебе прокл севастьянович сказал благодушен ты был Жил честно, а главное, в сроки, Уж как тебя Бог выручал, Платил господину оброки И подать царю представлял. Истратив запас красноречия Почтенный мужик покряхтел, Да вот она, жизнь человечья, Прибавил и шапку надел. Свалился, а тот был в силе, Свалимся, не минутя нам, Еще покрестились в могиле. И с Богом пошли по домам. Высокий, седой, сухопарый, без шапки, Недвижно мой как памятник дедушка старый Стоял на могиле родной. Потом старина бородатый задвигался тихо по ней, Ровняя землицу лопатой подвопли старухи своей. Когда же оставивший сына, он с бабой в деревню входил Как пьяных шатает кручина, глядит народ говорил.